Это правда. Я был несчастен. Мои родители умерли. Я чувствовал себя одиноко и ни с кем не мог об этом поговорить. Я поняла, что он говорит искренне, что это вовсе не шутка. Его взгляд, в его взгляде была пустота, целая пропасть. Я поняла, что ошибалась, что судила о нем поверхностно, как и он обо мне. Я считала его богатым и юношей, которому ничего не стоит обидеть другого, но оказалось это не так. Лежавший передо мной мужчина был не самым красивым человеком в мире, а просто человеком. Причем лишенным того, без чего никто не может жить — счастья. У меня по спине побежали мурашки. Если бы я только знал, что произошло той ночью, все могло бы быть иначе. Он не виноват. Это они сделали его таким, те, кто давали ему все, ничего не прося взамен, лишь потому, что он был красив. В тот момент я поняла, что никто, кроме меня, не знает, что у него на душе. Я была единственной, кто хоть немного понимал, каков он на самом деле». Едва осознав это, я полюбила его. Я знала, что никто, кроме меня, не любит его по-настоящему, а потом я немного постояла у его кровати и ушла. «Вы виделись потом?» Мы встретились пару дней спустя, когда шла работа над передачей. Думаю, он меня не узнал. Он снова надел маску самого красивого человека в мире». Элизабет грустнеет и замолкает. Я тоже не знаю, что сказать. Мысли сменяют друг друга. Элизабет, женщина, которую я обожаю, любит того, кем я был раньше. Того, кто был не способен полюбить ее. Зато теперь я схожу с ума от чувств. Я понимаю, что никого по-настоящему не любил, но уже ничего не изменить. Я упустил свой шанс. У меня на глазах выступают слезы. — Ты плачешь? — Нет, это из-за лука. — Какого лука? Здесь нет никакого лука. А — -а -а -а! Ну, значит, я действительно плачу. Она с умилением смотрит и усмехается. Мне нравится смешить людей, когда самому грустно. Хотя бы ненадолго перестаешь плакать. Всего на одну-две секунды, но это уже неплохо. У Элизабет тоже слезы наворачиваются на глаза. Такое впечатление, что она чувствует себя виноватой, причиняя мне боль. Не упрекай себя. Это я во всем виноват, потому я и плачу. Ты тут ни при чем. Я дала себе обещание любить его всю жизнь, решив, что это будет Самая большая и чистая любовь, которая только может существовать на земле. Согласна. Звучит нелепо, особенно учитывая, сколько времени прошло. Что значит «нелепо»? Это же так красиво. Поэтому я и плачу. Я мог бы разделить с тобой эту большую чистую любовь, но предпочел измениться. Останься я самим собой, может быть. — Подожди. О чем ты говоришь? — Ты не поверишь. — Нет, расскажи. Ты примешь меня за сумасшедшего. Ну да ладно. Все равно терять нечего. Самый красивый человек в мире — это я. — Да, можно сказать, ты им стал. — Нет, ты не поняла. Я тот человек, чьи изображения украшают твои стены которому ты предложила проект передачи, с которым провела ночь и который признался тебе, что несчастен. Этот человек — я. Вернее, я был им когда-то, но с тех пор сильно изменился. Да, ты был прав. Мне кажется, ты сошел с ума. Элизабет, позволь задать один вопрос. Тебе не кажется странным что самый красивый человек в мире так внезапно исчез. Да, это выглядит загадочно, особенно то, что ему удается оставаться незамеченным все это время. Некоторые утверждают, будто он поселился на острове посреди океана. Но я в это не верю, его бы все равно нашли. И потом, он так страдал от одиночества, что не стал бы обрекать себя на такое. Отлично. Хоть в чем-то мы сходимся. А теперь поставь себя на его место. Ты божественно красива, несказанно богата. Все восторгаются тобой, но ты несчастна, поскольку обречена на всеобщую любовь, а твоя жизнь больше напоминает заключение в одиночной камере. Скажи, какова была бы твоя заветная мечта? Ну... — Наверное, жить как все. — Точно. А как это сделать? — Даже не знаю. Может, пойти к пластическому хирургу? — Есть способ лучше. Какое желание ты бы загадала, будь у тебя такая возможность? — К чему ты клонишь? — Я не знаю. Я живу в мире, где нет места чудесам. — В том-то и дело, что есть. «Магия существует!» У Элизабет забавное выражение лица. На губах насмешливая улыбка, а в глазах любопытство. «Магия, — говоришь? Ну-ка, расскажи поподробнее!» Я уже собираюсь во всем признаться, как вдруг с лестницы доносится страшный шум. Прильнув к глазку, я вижу многочисленных полицейских, выгоняющих всех посторонних из дома коридоре начинаются стычки. Адам с Джеком под мышкой протискивается сквозь толпу. Полицейских становится все больше, и Адам чуть не получает дубинкой по голове. Улучив момент, когда он оказывается рядом с квартирой Элизабет, я приоткрываю дверь и затаскиваю его вовнутрь. Он вскрикивает и сжимает меня в объятиях. Пока меня не было, он ужасно переживал. К тому же ему позвонили из банка, У него на счету появилась баснословная сумма, а он понятия не имел, откуда она взялась. При виде декора он не удерживается от замечания. Ого, вот это да! Немного ли для одной квартиры? И все. Адама ничем не удивить он такой. Видя, как спокойно мы относимся к ее увлечению, Элизабет постепенно успокаивается и даже находит в себе силы слегка улыбнуться. «Вовремя пришел, Адам. Сейчас будем слушать сказку». «Да? Отлично. Мы с Джеком обожаем сказки. Правда, Джек?» Адам достает из кармана кусочек сахара и, держа его в нескольких сантиметрах от носа Джека, водит им вверх-вниз. Пес послушно кивает головой. «Видишь? Он согласен». Элизабет весело смеется. Давайте, садитесь. Учитывая, что творится на лестнице, мы не скоро сможем выйти из квартиры. Мы устраиваемся. Элизабет наливает вина, и я начинаю. Я описываю всю свою жизнь. Рассказываю о детстве, о смерти отца, обо всем, чего нет в книге Люсинды. Не знаю, верят они мне или нет но слушают так увлеченно, словно они маленькие дети, к которым пришел в гости сказочник. Элизабет открывает еще одну бутылку, я продолжаю рассказ. Иногда она прерывает меня, чтобы задать вопрос. Как ты сумел так долго просидеть в заперти? Не чувствовал ли ты себя несчастным в детстве? Не потерял ли способность смеяться после смерти отца? «Действительно Лисандра была такой красивой?» Кажется, она немного ревнует. Адам ничего не говорит. Он слушает молча, вытаращив глаза от изумления. «Я говорю и говорю, это какое-то безумие. Мне хочется не забыть ни одной детали, лишь бы Элизабет поверила. Я рассказываю об Африке, о старой колдунье, о желании, загаданном в полнолунии, о превращении, о том, как меня арестовали и посадили в тюрьму, где я познакомился со своим единственным другом. На этих словах Адам ужасно растрогался и заявил, «Ты так хорошо рассказываешь! Мне даже кажется, будто я герой фильма или книги!» Элизабет улыбается. «Наконец я дохожу до своего второго путешествия». Если я правильно понимаю, содержимое этого мешочка позволит тебе измениться еще раз, так? Да. И сегодня, кстати, полнолуние, так что пора. Они оба недоверчиво смотрят. Я глубоко вздыхаю. Адам, Элизабет, вы мои единственные близкие люди. Подожди, а как же Джек? «Как же я мог забыть, вы двое и Джек!» «Скажи, Элизабет, у тебя есть гостевая комната?» «Да, в конце коридора». «Хорошо. Через несколько минут я там закроюсь, а вы никуда не уходите, дождитесь, пока я выйду. Скорее всего, это произойдет завтра утром». «Я не против. Мы с Джеком поспим на канапе», — отозвался Адам. «Сейчас я выпью эликсир» а утром меня уже будет не узнать. Вы удостоверитесь, что я говорил правду. Знаю, в это сложно поверить, но магия существует, вот увидите. В любом случае, вам нечего терять. Согласны?» Они переглянулись и кивнули. «Согласны». «Спасибо. Только очень прошу, если что-то пойдет не так, не бросайте меня. Я этого не переживу». Я иду на кухню, наливаю полную кастрюлю воды, жду, пока она закипит, и высыпаю туда содержимое мешочка. Потом нахожу в шкафу дуршлаг и переливаю эликсир в пиалу, на дне которой лежит фотография самого красивого человека в мире. Возвращаюсь в гостиную, обнимаю Адама и Элизабет. Меня душат слезы. Что за глупости? Мы же увидимся через несколько часов. Хотя нет, ничего глупого здесь нет. Вполне возможно, через несколько часов они не захотят иметь со мной ничего общего. Но решение уже принято. Бросив прощальный взгляд на друзей, я ухожу в гостевую комнату. Я собирался изменить внешность еще раз, стать неузнаваемым. Но теперь, когда Элизабет... Она так давно любит меня, с той самой ночи, которую я не помню. У меня в руках было настоящее сокровище, а я ничего не заметил. Не хочу быть красивым, хочу стать тем, кого любит Элизабет, поэтому я готов вернуться в прошлое. Я сажусь на кровать лицом к окну. Смотрю на луну. Выпиваю эликсир и трижды произношу фразу. «Я хочу быть тем, кого любит Элизабет. Я хочу быть тем, кого любит Элизабет. Я хочу быть тем, кого любит Элизабет». Затем ложусь в постель и с нетерпением жду, когда же эликсир подействует. Проходит совсем немного времени, и на меня наваливается страшная усталость. Быть может, уже завтра моя жизнь превратится в сказку. Я просыпаюсь от тихого скрипа. Сначала поворачивается ручка двери, а потом сама дверь тихонько открывается. Солнце еще не встало, но его первые лучи уже освещают комнату. Я вижу Элизабет в коротенькой ночной рубашке. Она закрывает дверь и на цыпочках подходит ко мне. Я притворяюсь спящим. Она приподнимает одеяло, осторожно ложится рядом, потом кладет голову мне на плечо и целует в шею. Я вздрагиваю от ее горячего дыхания. Элизабет, что ты делаешь? Не могла дождаться, пока ты проснешься. Я пришла разделить большую чистую любовь с человеком, которого так давно люблю. Что? Неужели сработало? Если честно, я не верила в твою историю, слишком уж она странная. Но с фактами не поспоришь, магия действительно существует. Некоторое время я размышляю, не сон ли это. Я не верю в слишком красивые истории, они кажутся мне неправдоподобными. Но я вижу Элизабет, ее взгляд. Она любит меня. Она считает меня красивым. Моя мечта, наконец, осуществилась. Эликсир подействовал. Я снова тот, кем был раньше. Я сделал это ради Элизабет. Неважно, что весь мир ненавидит меня и желает смерти. У меня есть свой маленький мир, где я любим. Что ж, просто не буду смотреться в зеркало, это не так уж и сложно. И потом, может, со временем любовь Элизабет поможет мне смириться со своей внешностью. Но я совсем забыл об одной несущественной детали. Теперь весь мир меня ненавидит. Слушай, я ведь не смогу выходить из дома. Мне придется сидеть здесь в заперти, понимаешь? Понимаю. И с радостью буду сидеть вместе с тобой, хоть всю жизнь. Мы долго и нежно целуемся. За дверью лает Джек. Элизабет отстраняется. О, наверное, Адам проснулся. Пойду покажусь ему. Вот он удивится. Я выскакиваю из постели, бегу к двери, но по дороге останавливаюсь и возвращаюсь поцеловать Элизабет, и лишь потом выхожу в гостиную. Доброе утро, Адам. Доброе утро. Ну как? Не ослеплен моей красотой? «Э, э, честно говоря, нет. Не больше, чем вчера. — Ах, да! Я забыл, тебе же плевать на красоту! — Да нет, не в этом дело. Просто ты не такой уж и красивый. Неужели ты ничего не заметил? — Что такое? — Посмотрись в зеркало! Я бегу в ванную и рассматриваю свое отражение. Напрасно я ощупываю лицо и кручу головой, разглядывая себя под разными углами. Нужно признать очевидное. Я не изменился ни на Йоту. Я все еще самый обычный человек в мире. Почему же Элизабет вдруг полюбила меня? Ничего не понимаю. Адам кричит из гостиной. Да уж неприятно, наверное. Зато в квартире магия по как следует. Я возвращаюсь в гостиную и вижу свое лицо повсюду, на каждой афише, фотографии, безделушки. Отовсюду на меня смотрит лицо самого обычного человека в мире. Адам хохочет. — Не хочу тебя обидеть, но вчера квартира выглядела симпатичнее. А сегодня плакатов будто стало вдвое больше, зато теперь мы тебе верим. Теперь мы точно знаем, что ты сказал правду. Элизабет стоит в дверях спальни. Она с улыбкой кивает головой. Адам, говори за себя. Наверное, вы считаете меня наивной, но не до такой же степени. Думаете, я поверила бы в магию после такого фокуса? Вы могли все приготовить заранее и поменять фотографии безделушки, пока я сплю. Это дурацкий план, но с вас станется. Не это заставило меня поверить в чудеса и понять, кто ты на самом деле. Не это? Тогда что? Когда так сильно любишь человека, он живет не только на стенах твоей квартиры. Мужчина моей мечты, моя большая чистая любовь, стал частью меня» его образ запечатлен у меня на сердце. Ночью я почувствовала, что кожа горит, я не могла спать, меня снедало странное чувство. Тогда я решила посмотреть, что происходит, и увидела это. Она спускает бретельку, и я вижу на ее груди свое лицо. — Лицо? — самого обычного человека в мире, как на фотографиях, развешанных по квартире. Тогда я поняла, что магия существует. Я не верю своим глазам. Хотя... Старуха предупреждала, что в моих бедах виновато не тело, и на этот раз, благодаря магическому эликсиру, Элизабет поверила, что я тот, кого она всегда любила. Вместо того, чтобы менять внешность, волшебный напиток изменил небольшой кусочек ее тела. Теперь Элизабет любит меня. Она любит меня не за красоту и не за банальность. Она любит меня за то, что это я. Элизабет подходит ближе, словно услышав мои мысли. На ее глаза наворачиваются слезы, она обнимает меня. Сердце бьется так сильно, что на мгновение я пугаюсь, не причинят ли ей боль эти удары. Не знаю, сколько мне еще сидеть в заперти, но это не важно. У меня есть все, что нужно, все, о чем я мечтал, ради чего отказывался от остального мира, лучший друг и любимая женщина. Время идет. Дни похожи один на другой, но это и есть настоящее счастье. Мы с Адамом целыми днями бездельничаем, болтаем, смеемся, иногда учим Джека новым трюкам. Вечером приходит с работы Элизабет, она обнимает меня и целует в шею. Потом мы вместе ужинаем и болтаем обо всяких пустяках. Вначале меня искали повсюду, но постепенно люди стали забывать самого обычного человека в мире. Скоро они влюбятся в кого-нибудь другого. Они влюбятся в него до безумия, и тогда банальность никого не будет привлекать. Возможно, в тот день мне захочется выйти из дома, и мы с Элизабет отправимся на прогулку, и тогда мы станем как все. В этот день... «Сбудется моя мечта и мечта моего папы!» «А пока моя вселенная — это квартира Элизабет!» Напротив, в полумраке гостиной, дремлет в кресле Адам. Время от времени его нос издает пронзительный свист. Элизабет тоже спит, положив голову мне на плечо. «Я обнимаю ее, чтобы она не замерзла», И спокойно наслаждалась с нами, в которых я уверен, мы всегда вместе. Только Джек бодрствует со мной, свернувшись клубочком на канапе. Я глажу его свободной рукой, а он в ответ глубоко вздыхает и, поднимая голову, смотрит влажными глазами, и мне становится еще спокойнее. Это все так красиво и так просто. Я самый счастливый человек в мире. Конец книги. Ноябрь 2013 года. Звукорежиссер Александр Манухин читал Михаил Росляков.